к морю Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друг ропот зунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз моей души предел желанный как часто по брегам твоим бродил я тихий туманный заветным умыслам тамин как я любил твои отзывы глухие звуки бездный глаз и тишину в вечерний час и свин равные порывы смиренный парус рыбарей твоею прихотью хранимый скользит отважно средь зубей но ты взиграл неодолимый и стая тонет кораблей не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег тебя восторгом поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег ты ждал ты звал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 В воспоминанье величавы, там угасал Наполеон. Там он почил среди мучений, и вслед за ним, как буре шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканный свободой, оставив миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой. Он был о море твой певец. Твой образ был на нём означен, он духом создан был твоим, как ты могуч, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим. Мир опустел. Теперь куда же меня б ты выгнёс, океан? Судьба людей повсюду та же.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 твои заливы и блеск и тень и говор волн